Десантный катер влетел в облако пламени и пыли. По внешней обшивке застучали мелкие обломки. «Иду по приборам, то есть практически на ощупь», — сообщил Карсон. «Посадка будет жесткой. Не завидую я этой посудине». «Плевать», — сказал Эндрюс. «Главное, доставь нас на планету. А там можешь делать со своим катером все, что хочешь». «Логично. Назад нам все равно на нем не лететь». Нам вообще обратно лететь не придется. Идея о том, чтобы захватить на кредоне корабль Скари и после выполнения миссии попытаться уйти на нем, была рассмотрена на одном из совещаний и отвергнута как слишком фантастическая. Даже если кто-то из пилотов и доживет до того момента, как надо будет оторвать корабль от Земли, вряд ли Скаари выпустят его с планеты. А уж для того, чтобы покинуть территорию Гегемонии, когда за ним будет гнаться весь боевой флот, жаждущего мести клана Кридона, нужно немыслимое везение. Не практически невероятное, а просто невероятное, такое, какого никогда не бывает. Впрочем, военные вообще не должны оперировать такими понятиями, как везение, а в этой операции и так слишком много зависело именно от него. «Телесность – для нас это не клетка», – сказал Холден. «Ты отказываешься от одних способностей, но взамен приобретаешь другие. Это как компьютерная ролевая игра. Ты ведь должен помнить, что это такое. У тебя есть персонаж, ты им управляешь, прокачиваешь умения, вживаешься в окружающую среду, решаешь задачи, которые она подкидывает, одновременно с этим помня, что у тебя есть какая-то глобальная цель». Да, я помню, что такое ролевые игры. Как это происходит? Как вы обретаете эту вашу телесность? В своем нормальном состоянии мы воспринимаем этот мир по-другому. Я не смогу тебе объяснить. Да и смысла большого в этом не вижу. И как долго могло существовать это тело? Как видишь, недолго ухмыльнулся он. Это сейчас, а до того, как с вас переиграл. «Он не переиграл нас», – сказал Холден. «Это получилось случайно. Он не знал, что именно он делает. Он не мог это знать. Просто обезьяна случайно забралась в командный бункер и нажала на красную кнопку. Случайно». «Не суть», – сказал я, – «ответь на вопрос». «Как долго?» «Да практически бесконечно. Тело потребляет много ресурсов и постепенно изнашивается» но у нас был почти бесконечный их запас. Просто на каком-то этапе поддержание прежнего тела становится уже слишком неудобным, по многим показателям, проще обзавестись новым. Но я ничего не делал, ничего не поддерживал. Я жил как человек, но был в такой же превосходной физической форме, как и ты. «Ты эксперимент», — сказал он. «Твои способности и память закапсулированы». И доступ к ним ты получаешь только после физической гибели своего носителя. Что-то прорывалось, особенно в минуты опасности. И вполне может быть, что подсознательно ты контролировал процессы своего организма. Хочешь знать больше и прямо сейчас? Пусти себе пулю в лоб или прыгни на меч. И тогда я узнаю, как занять новое тело? Да. И смогу воспользоваться этим знанием? «Возможно, но очень ненадолго», – сказал Холден. «В этом теле ты проживешь еще месяцы. В новом, после невосполнимых затрат энергии, которые потребуют переход, в твоем распоряжении будут дни. И вряд ли они станут самыми веселыми в твоей жизни». «Человеческий организм хрупок перед таким воздействием и без подпитки разрушится очень быстро, после чего ты перестанешь существовать уже в любом виде». «Почему ты ничего не сказал мне до того, как Визерс запустил свое устройство?» «А зачем? И что бы ты сделал?» «Не знаю», — сказал я. «Что-нибудь? Всегда лучше знать, чем не знать». «Не уверен», — сказал Холден. «Многие знания, многие печали». «И все же, я считаю, было бы лучше, если бы ты рассказал мне все с самого начала». «Может быть», — сказал Холден. «А может быть и нет». Все уже произошло, какой смысл разговаривать об упущенных возможностях? Утешься тем, что в отличие от всех остальных людей, у тебя будет хоть какая-то загробная жизнь.